Глава пятнадцатая. Маша, съежившись, лежала на скамье. Пользоваться тюремным матрасом она отказалась, и он так и остался в ногах скрученный. Сначала, когда ее допрашивали, предъявляли ее собственные кроссовки, упакованные как вещь док в полиэтилен, она еще надеялась, что это какая-то чудовищная ошибка. Вот сейчас она крепко зажмурится, откроет глаза, и все исчезнет». Весь этот кошмар, который называется следственными мероприятиями. Но ничто не исчезало. Ей задали тьму нелепых вопросов. Она постаралась взять себя в руки и ответила на все прямо, ничего не перепутав и переврав. Ей не поверили. Изъяли телефон, обнаружили ее звонки Григорьеву. Снова начались вопросы, она снова отвечала, ей снова не верили. «Хм, а хотите, гражданка Бессонова, расскажу, как было дело». Улыбался одними губами молодой смуглый опер с ледяными глазами. «Григорьев узнал вас на записях, позвонил и стал шантажировать. Вы поехали к нему и убили его, но записи не нашли. Так все было?» «Нет, не так». Маша открыто глянула в эти ледяные глаза. «Он узнал меня, но вычислил еще кого-то». «Вашего сообщника?» «У меня не было никакого сообщника. Григорьев это понял, хотя не работает в полиции». «Не работал», — поправилась она. «Он хотел назвать имя того, кто совершал правонарушение». «И не назвал. Ай-яй-яй-яй-яй!» Тонко губы рот в отвратительной клоунской улыбке растянулся до ушей. «Вместо этого он захотел приехать к вам в отдел и рассказать все под протокол?» «Именно. А почему его не пугал тот факт, что он нарушил должностную инструкцию, за что его запросто могли уволить? Захотелось стать знаменитым?» «Да», — кивнула Маша. «Что ж, нужно отдать должное прозорливости толстогубого опера». «Так и сказал. Страна должна знать своих героев» и попросил задним числом оформить запрос об изъятии записи». «А вы пообещали?» «Сказала, что сделаю все возможное». «Послушайте, Маша глянула в ледяные глаза. «Понимаю, это не ваша компетенция. Этим станет заниматься следователь, но запись нашего разговора с Григорьевым можно будет получить по запросу. Это раз. Второе. Вы можете отследить мой путь от дома до работы». «Ваш видеорегистратор пропал. Мы не обнаружили его в машине». «Пусть так». Но есть городские видеокамеры. Их на моем пути в отделение целых четыре. Она показала четыре пальца. Вы сами убедитесь, что я никуда не сворачивала. — Разберемся! — ухмыльнулся оперативник. — Вы ведь могли и до работы навестить Григорьева, так? — А пока будем разбираться, придется посидеть. Ее засунули в мерзкую камеру со следами высохшей мочи в углу. Дали скрученный рулоном матрас, от которого несло псина, и пожелали к утру обдумать свое положение, чем она теперь занималась. Кто-то стянул ее мокрые кроссовки из машины, чтобы подставить, только вот кто. Ясно, что это тот человек, которого выследил Григорьев, тот, что выталкивал стариков на проезжую часть под колеса автомобилей. Тот, кто оказывался у светофора каждый раз именно тогда, когда к нему подходила Маша. Случайность. А может, он следил за ней, шел по пятам, знал, где она живет, где работает, на какой машине ездит, с кем и о чем говорит по телефону. Видел, как она переодевалась на парковке и забрал потом ее обувь. Это очевидно. Но кто это? Что ему нужно? Всплыло в памяти одно из раскрытых ею дел, где убийцей оказался отец благородного семейства, которого подозревать было просто невозможно. Но он убил, и Маше удалось это расследовать и доказать. На суде его участь оплакивали жена и три дочери. Одна из них потом в коридоре прошипела ей в спину, что она поплатится за все. «Может, это мстит кто-то из них?» Но пойти на убийство невиновного из мести — это чудовищно. И уже совсем непонятно, при здесь копия документов, засвеченные в ресторане в марте. Кстати, тут суд над преступником был в мае этого года. Выходит, мстит кто-то другой. Но за что? Она тряслась от холода на жестком лежаке, закрывала глаза и молила, чтобы весь этот ужас скорее закончился. Такое бывало в детстве, когда она просыпалась после жуткого сна и долго плакала, не открывая глаз. А потом приходили мама или папа, брали ее на руки. Маша открывала глаза, и страхи отступали. Вот и сейчас она откроет глаза, и все исчезнет. Она снова у себя дома, в красивой квартире, где ей почему-то неуютно. Спит на удобной кровати, ждет звонка будильника, чтобы собираться на работу. Работа? Будет ли она у нее теперь, даже если все разрешится? Оставят ли ее в отделе? Ее же там еле терпят. Только Саша Стешин пока относится к ней нормально, а остальные... Кошкин терпит, Рыжков откровенно презирает. В замке толстой железной двери заворочился ключ. Вошел к и приказал вставать. Она поднялась и чуть не упала. Только сейчас почувствовала, как отлежала бока на жестком лежаке. И замерзла так, что не чувствовала кончики пальцев на руках и ногах. «Следовать за мной!» Вышла из камеры, послушно замерла лицом к стене, пока конвойной запирал камеру, пошла по коридору. В комнату для допросов поняла она, когда ее снова заставили встать лицом к стене. Неужели тонкогубому оперативнику не спится? Или выяснил что-то? Может, просто решил покуражиться. Вдруг он сегодня дежурит, и от нечего делать. Сергей Иванович, она не могла поверить глазам вы, и расплакалась прямо в допросной. «Чего ты, бессонного чего?» — забубнил Кошкин. Нехотя поднялся со стула, подошел, тронул за плечо. — Хватит сырость разводить, слышишь? — Сергей Иванович, я не виновата, — прошептала она, размазывая слезы по лицу. — Это не я. Я не знаю, кто это. Я ничего не сделала. Вы не верите? Ему понадобилось полторы минуты, чтобы обдумать ответ. Выдавил. — Да. Отвел к столу. Заставил сесть. — Сам уселся напротив. — А теперь давай по порядку. — Только все по-честному, Маша! Он сцепил пальцы в замок. — Если есть какие-то соображения, о них я тоже хотел бы знать. Идет? — Так точно, товарищ майор. Вытерла мокрое от слез лицо тыльной стороной ладони и начала рассказывать. Как бежала от подъезда до машины, вымокла до нитки, переоделась прямо там. У меня всегда в машине запасная одежда и обувь. Такая привычка. Не утаила, как пару раз получала замечания после того, как являлась на серьезное мероприятие в кроссовках. Слушать никто не пожелал, что не было времени переодеться. Вот и появилась привычка носить с собой мини-гардероб. Туфли на каблуках, без каблуков, юбка такая, что не мнется, блузка какая-нибудь. «И как давно у тебя такая привычка?» — прищурился Кошкин. — Да почти сразу, как работать начала. — Кто знал об этой твоей привычке? — Все в отделе, — удивилась Маша. — Вы думаете, кто-то из моих бывших коллег? — Да нет же, там все адекватные люди. — Я, лейтенант, ничего не думаю, пока... Он подчеркнул последнее слово. — Пока я только задаю вопросы. Но очевидно, что об этой твоей привычке было известно тому, кто взял кроссовки. Стало быть, он наблюдал за тобой. Давно наблюдал, лейтенант. Нет никаких соображений на этот счет? Были одно-два дела. И угрозы после них были, но не думаю, что это оно. А ты не думай, называй. Думать теперь я буду. Пока записывал имена с адресами, успел прикинуть... Что, если это кто-то мстит ей за прошлое? — Поймать злодея вряд ли удастся, уж больно изворотлив. Машину вскрыл на стоянке перед управлением так, что никто не заметил. Как такое возможно? Там же народу всегда полно. — Так я в дальний угол ее ставлю, товарищ майор. Маша опустила глаза. Если и сигнализация не орала, значит, сигнал был заранее отсканирован. — Еще хуже! Кошкин сделал новую пометку в блокноте. «Это уже уровень серьезный, не хулиган с улицы». «Да... Маш, вот ты говоришь, обувь у тебя в машине. А если из дома пришлось бы выходить в туфлях на каблуках, в машину бы за ними побежала?» «Зачем?» — она слабо улыбнулась. «У меня много обуви, товарищ майор. Мама с детства приучила уделять этому внимание». Каждым туфлем сумка, каждой сумке серьги. После ее смерти я мало что покупаю, но и того, что есть достаточно. Этого Кошкин понять не мог. Нет, понимать понимал, но в свою жизнь вписать такую не мог. Когда они с женой сошлись, у нее была пара лодочек. На парадный выход и туфли попроще для работы. А сумки? Да не помнит он ни одну из ее сумок. Одна, кажется, и была на все случаи жизни. И родителей состоятельных не было ни у него, ни у неё. Обычные люди, трудяги. Наверное, ей очень хотелось менять блузочки, юбочки, туфельки, пока была молодой и здоровой. А теперь вот и нарядов полно, а сил их носить нет. И сейчас в иной день пару кварталов пройти тяжело. Тут уж не до шпилек. «Маша, кем были твои родители?» — зачем-то спросил Кошкин. — Знал ведь, что она давно сирота. Какая теперь разница, кто родители? Обычный вопрос, вроде и не по делу, но она отреагировала как-то неправильно. Сжалась вся, обхватила себя руками, взгляд поплыл. Понять это можно было так, что ей хочется что-то сказать, но она не может решиться. Кошкин насторожился. — Маш, я что-то не то спросил? — Это не пустое любопытство, понимаешь? Вдруг ноги откуда-то оттуда, а?» «Нет, вряд ли», — ответила она наконец. «Родители были обычными людьми, так мне казалось». Кошкин посмотрел на часы. Он просил на разговор минут двадцать. Прошло пятнадцать, скоро ее уведут, а он так ничего и не узнал. Нет даже отправной точки, чтобы он мог начать действовать». Пока мы жили вместе, я считала, что они самые обычные. Не бедные, конечно, мы никогда не нуждались. У папы был какой-то бизнес. Я не вникала, у нас было не принято. Что именно? Задавать вопросы родителям, например, откуда у них деньги. Глянула на него из-под лобья. Этот вопрос я задала себе уже после их смерти, товарищ майор. Дальше. Дальше. «Денег оказалось очень много», — вздохнула она, как будто жаловалась. «Деньги на счетах, бизнес, недвижимость. Честно, я не подозревала, что у отца все это есть». «Ого! Уж не кинули кого-либо на деньги, любезная мама с папой?» «Вы не подумайте ничего такого, товарищ майор. Никакого криминала, все честно». По лицу видно поняла, о чем он подумал. «Я видела компаньонов отца, когда продавала им бизнес, и с друзьями его встречалась». «И что, друзья? Недовольных не было?» «Да нет, все чинно, благородно. Ни у кого никаких претензий, никому отец не был должен. Недовольных не было, товарищ майор, это точно». Она покусала губы, вспоминая события шестилетней давности. не скажу, что они окружили меня заботой, когда родители ушли. Чего не было, того не было. Растворились все как-то быстро, но я и сама не искала с ними встреч. И мама, умирая, сказала, что не надо. — Что? — Не надо? — поднял брови Кошкин. — Общаться с ними не надо. Мама сказала, что это не мои люди. Маша вздохнула, потерла ладонями щеки. «И ты не поинтересовалась, что это значит?» «Нет. Мне было не неинтересно. И люди эти были неинтересны, я и не видела их никогда. Со мной родители к ним не ходили, у нас они не были или бывали, когда меня не было. Говорю же, у нас не принято было интересоваться делами друг друга». «Может, это какая-то бандитская среда, от которой родители ее ограждали?» «Но как тогда ей удалось поступить в высшую школу МВД? Там же всю родословную сканируют!» «А как родители отнеслись к тому, что ты пошла служить в полицию?» «Никак не отнеслись! Их к этому времени уже не было, товарищ майор!» Маша наклонилась к нему. «Это не оттуда, это что-то другое. В прошлом моих родителей нет ничего, что могло бы сделать меня несчастной». Они об этом позаботились, поверьте. Не поверил. Будь его воля, он бы сейчас точно покопался в делах семейства Бессоновых. Если не сам, то Рыжкова отрядил бы в командировку, и этот ясное дело не откажется. Только вот выплатить командировочное Кошкин ему не сможет. — Готов, товарищ майор, за свой счет. — Что за свой счет? — поморщился Кошкин. Он, конечно, ожидал энтузиазма, но чтобы настолько... Даже неприятный холодок в животе поселился. «Здесь три часа езды на машине, до мест, откуда она родом. А гостиница? Ее кто оплатит, Денис?» «А не надо гостиницы. У знакомого поселюсь». Рыжков не стал уточнять, что знакомый, у которого он может остановиться, один из машинных коллег, сливающий ему всю информацию. Они уже раз пять созванивались с тех пор, как это все началось, и коллега каждый раз вспоминал что-нибудь новенькое. «Ладно, валяй, езжай. Только осторожно, не светись. Это наша с тобой самодеятельность. Действуем, чтобы вытащить из беды коллегу, понял?» «Ох, не наломал бы дров, Денис, не наделал бы шуму, а то ведь только хуже станет». А кого он мог отправить? Саня, Стешин, парень хороший, но медлительный. Тугодум плюс Машу всячески готов защищать. Значит, не может быть беспристрастным. Значит, не станет копать, если почувствует трясину. Рыжков уедет в среду вечером, через два дня. Пока задача номер один — вызволить Машу из камеры. Что там произошло в квартире Григорьева, пока не ясно. Но Кошкин не сомневался, что она не убивала. Зачем тогда настаивала на возбуждении дела по факту происшествия на переходах? Обиделась даже, когда он запретил ей думать об этой ерунде. Кошкин постучал пальцами по столешнице и потянулся к телефону. «Товарищ полковник, у меня в отделе ЧП». С силой стиснул зубы, ожидая разноса. «Ага. Интересно, когда ты собирался мне об этом сообщить?» «Вы знали?» — не поверил Кошкин. «В курсе. Как она? Ты же был там ночью. Так как?» «Держится, конечно. Но расплакалась, когда меня увидела». «Хорошая реакция». Горевой выдохнул с облегчением. «Девчонку подставили. Разговора даже нет. Она ж не дура держать кроссовки со следами крови в машине. Она умница еще какая!» — А кое-кому в твоём отделе это покоя не даёт. — Вот скажи, майор, с какой стати Рыжков так суетится? — Это что, чёрт побери, за крысятничество? — Игоревой добавил словцо, от которого у Кошкина пересохло во рту. — Ты же понимаешь, майор, с кого спросят, если что? — С тебя. С нас с тобой, Серёжа, спросят. — Нет, кто бы мог подумать? — «Улыбался, говоря, твой Рыжков, когда ее в машину сажали. В общем, так, майор». Шеф прокашлялся и приказал отстранить Рыжкова от серьезных дел. Пускай бумагами занимается. И Машу, если получится ее сегодня к вечеру вызволить под подписку, на время отстранить. «На время, майор!» — подчеркнул Горевой. «Пятно, конечно». «Можно было бы задним числом ей увольнение устроить, но тогда, выходит, надо каждого второго увольнять. Один бог, понимаешь, без греха. А ее выпустят, Глеб Анатольевич?» «Ведется работа», — майор туман ответил «Горевой» и отключился. Работа дала результат. Вечером Машу выпустили под подписку о невыезде. Она позвонила Кошкину сразу, как только вышла на улицу. От предложения забрать ее отказалась. — Я на такси, Сергей Иванович, мне недалеко. Он и рад был, и не рад. С одной стороны, из дома не нужно уезжать, жена спокойно, с другой, ему было бы спокойнее доставить Марию до двери ее квартиры, глянуть на нее, убедиться, что она в порядке. — Сережа, не накручивай себя, девочка просто стесняется. Улыбнулась жена и положила руку ему на затылок. Два дня без душа и зубной щетки. Она просто стесняется. Он подумал, что никогда не поймет этих женщин. По его разумению, когда ты вышел из камеры, не так уж важно, чем от тебя пахнет. Важнее, чем пахнет вокруг. А вокруг в этот момент всегда пахнет свободой. «Навещу ее завтра», — пообещал жене. Остались вопросы, которые я не успел ей задать. Лишь бы она захотела на них ответить. «Сереженька...» Жену уже клонила в сон, лишь бы захотела ответить. Не захотела, ни на вопросы отвечать, не видеть его. Она просто взяла и исчезла, как загадочная Мария Бессонова.